Глава двадцатая. Из тяжелого сна меня вырвало чувство сильного голода. Наемник спал рядом на мешках с зерном, на лавке примостилась гиба. Дверь, запертая с вечера на засов, была приоткрыта, и в нее пробивались лучи солнца. Я проверил, вокруг мельницы никого не было. Вернувшись в дом, потряс за плечо Агера и наклонился над гибой, чтобы разбудить ее перед нашим уходом. Куча тряпок сползла на пол, женщины не было. Агер помрачнел, даже не попрощалась. «Понятное дело, никто, включая тебя, не должен знать, как она теперь выглядит. Уходим и мы». Наемник поискал среди мешков свой, принесенный в драконьих зубах, мешочек с деньгами. Кошелька не было. «Она меня обворовала. Как же мы с тобой ничего не слышали? Ты вчера напел и играл на двадцатую часть своего долга. Да еще там были деньги для моих воинов». А теперь ты мне снова должен всю сумму сполна, а моим воинам платить нечем. Нужно идти в трактир и спеть там еще двадцать два раза. Трактир? Хм. Я так голоден, словно нажался под завязку не вчера вечером, а много дней назад. Удивился я. Модификация чужих тел, что ли, отнимает столько энергии? А в доме не нашлось вообще никакой еды, кроме заплесневелого зерна. Пришлось залить голодную брюху водой. Из котелка на столе? звался Агер. — Я тоже наелся водой вместо похлебки. По дороге в город я поинтересовался. — Агер, а как ты собираешься разыскать своих воинов? Как вообще ты их собираешь, когда нужно или распускаешь за ненадобностью? С помощью тайных знаков? — Я не могу тебе сказать, — отрезал наемник. — Да я к чему? Нас с тобой и Гибу ищут. Гиба в новом облике уже далеко, ее теперь и мать родная не узнает. И нам тоже не стоит ходить в узнаваемом виде. Да и потом наверняка придется менять облик, несколько дней ожидая торгов. Как мы с тобой будем узнавать друг друга, если вдруг разлучимся, и одному из нас понадобится измениться? Давай заранее условимся о знаке и договоримся встретиться в определенное время в условном месте. Хотя и это может не сработать. Конечно, это не сработает. Я от тебя не отойду ни на шаг, пока ты со мной не расплатишься. Я этому только рад. Но просто на всякий случай запомни. В случае чего встречаемся на закате, на невольничьем рынке. И не мешало бы прямо сейчас заглянуть туда и присмотреть условное место. Там же и поедим, — согласился наемник. Там вокруг много трактиров. Кто-нибудь да согласится накормить нас за наши песни. На окраине города мы изменили свою внешность. Теперь наемник стал высоким, обритым наголо мужиком в широких синих штанах. А я принял облик купца Соломона, отца Мори. Придумывать мужской наряд от балды было опасно. Даже на земле, например, серьга в ухе мужчины, в зависимости от века и страны, несла совершенно разные смыслы. Купец, раб, имеет высокий статус, цыган, гей, серьга в левом ухе, религиозный фанатик, кавалерист, монах, единственный кормилец в семье, проколоты два уха, пират и даже вор, это только то, что я помню. поэтому моя серьга болталась строго в правом ухе, как и положено у купца. Вспоминалось. Жена несколько раз подступалась ко мне с уговорами вставить серьгу в правое ухо, а я так и не согласился. Вот на уговоры отрастить на макушке хвост из волос, который бы она заплетала в косичку воина, я в конце концов поддался, но погиб, так и не успев отрастить. А зачем такие широкие штаны надел? Чтоб заработанные деньги прятать? Поддел я его. Агер не ответил. Он с недоумением рассматривал живописную толпу вокруг нас и прислушивался к долетающим до нас обрывкам разговоров. Уважаемый, что происходит? Почему столько народу на улице, словно в день торгов? обратился наемник к прохожему. «Ха -ха, столько народу на улице, потому что сегодня день торгов. Усмехнулся прохожий и пошел дальше, оставив нас стоять, словно пораженных громом. Это сколько ж дней мы проспали? – выговорил Агер ошеломленно. «Ну, Гиба! Как же она нас так с Сонным артефактом леснотворным в воде? И зачем? Чтобы просто своровать мои деньги?» Наемник даже не замечал, что его толкают и задевают в толпе. «Плевать на Гибу!» — выдохнул после удара под «Девчонки, их сейчас продадут или уже продали. Где торги?» Агер очнулся от размышлений, и мы рванули к торговой площади. Кайл устал от одиночества. С младенчества, сколько он себя помнил, он никогда не жил один. Всегда рядом были родители и его Айя. Только сейчас он понял, как много сестра значила для него. Нет, к родителям он тоже был сильно привязан, но Айя. Они были близнецами и полностью заменяли друг другу весь огромный непонятный мир, отважно исследуя все и не боясь ничего. Сколько раз он злился на нее, сколько раз ему попадало из-за нее, и вот сейчас он отдал бы свою жизнь за одно объятие с ней. Он вспоминал о прежней жизни до нападения чужих драконов, прокручивал вновь и вновь сражения с чужаками и снова возвращался мыслями во времена, где все были живы и счастливы. Вот мама учит его летать, и ее глаза сверкают от гордости за его успехи, как два зеленых солнца. Вот отец рассказывает ему истории, перебирая занятные вещицы, И вдруг, развеселившись, тыщет ему палец под ребра, пытаясь пробиться сквозь чешую. Вот Айя пугает своими каменными человечками роба, зажимая рот, чтобы не расхохотаться. А вот пятнадцать чужих драконов против него и родителей, в треске потоков смертельных молний, и пятеро чужаков отделяются и мчатся полукольцом, окружая Айю. Он рванул за ними на помощь сестре, враги были быстрее и сильнее, но у них не было сестренки, которую нужно было спасти. Он крикнул Айе по мысли связи, что нужно мчаться друг другу навстречу, увлекая за собой чужаков, и в последний момент уйти вниз. Они покрутились между молниями, дразня врагов. В последний момент оба спикировали вниз, и погнавшиеся за ними драконы строго по плану врезались друг в друга на огромной скорости. Еще два погибли почти так же, только в последний миг они с Айей условились взмыть вверх. И именно там, наверху, пятый чужак сам протаранил Айе, и она медленно закувыркалась к земле. Он еле успел подхватить ее когтями и с трудом, увернувшись от вражеских молний, врезал молниями сам. Кайль с мрачным удовлетворением раз за разом вспоминал мерзкую морду пятого дракона, вспыхнувшего от его ответных молний так, что синий свет ударил из черепа через глазницы. Такие же пронзительно синие глаза были у дракона, пробившегося к нему по мысли связи и сообщившего, что Ая с Робом живы. Сестру он тогда отнес в логово, влил в нее всю свою кровь из двух скрытых лап, а сам помчался на помощь родителям. Но он опоздал. Никто уже не кружился в небе, все валялись дымящимися обломками на земле. Задыхаясь от горя и ярости, он спикировал на место гибели родителей и очнулся уже в плену, лишенной магии напрочь. Из тяжелых раздумий Кайля вырвал звук легких шагов. Кто это там заявился к нему с утра пораньше? В клетку торопливо пробрался человечек с замотанным лицом, ловко проскользнув между прутьями. Он деловито достал нож из ножен, примерился и изо всех сил рубанул Кайля в грудь, целясь в одно из трех сердец. Бац! хрр! Лезвие ножа отскочило от драконьей брони, не оставив на ней никакого следа. Бац! Человечек пытался вонзить клинок в живот дракона, но слышится лишь скрежет, будто нож ударился о каменную стену. «Бац! Бац! Бац!» Сначала дракон безразлично следил за потугами убийцы, но когда тот метнул нож Кайлю в глаз, нож пришлось поймать одной лапой, а человечка зажать в другой. каль попытался осторожно поддеть ножом повязку на лице убийцы, но тот решил, что пришла его смерть и яростно завизжал. «Отпусти его!» властно приказал высокий человек в красном, появившийся возле клетки за время всей этой непонятной возни. «Не отпущу!» — ощерился Кайл на приказ. «А что ему сделают? Убьют? Плевать, пусть убивают. Эх, его даже убить не смогут. Тебя лишат еды и воды, если ты причинишь вред моему сыну». Словно прочитал его мысли красный. «Так это твой сын?» Кайл осторожно сорвал когтем тряпку с лица убийцы. На него испуганно уставился мальчишка, чем-то похожий на роба. «Можешь меня убить, но мальчишку я не отдам», — решил Кайл. Вы лишили меня магии, но мои зубы и когти при мне. Захочу его сожрать, так сожру. Кто вы такие? Что вам нужно от меня? Почему меня держат в клетке? Зачем лишили магии? — Мы непримиримые, — горько усмехнулся Красный. — Ну и что? Зачем вам я? — просил Кай. Мне, к примеру, нет дела до вас. — Непримиримые вы рождаются. Среди нас давно нет настоящих драконов, таких, как ты. Большинство из нас давно уже не полукровки, результат смешения дракона-людей и людей, а самые обычные существа. Некоторые еще обладают слабой магией и даже слабой броней, но без новых магических артефактов нам не выжить. Давно исчезли все драконы, с которыми мы торговали, и мы остались без запаса артефактов и магической защиты. Ха, вы уничтожили почти всех драконов, не оставив бы и последних, если бы не было так выгодно с ними торговать». И сейчас просите драконьей магии и артефактов? Так вот, что я скажу. Отныне торговать с убийцами драконов не будет ни один дракон. Идите всем своим кланам к темному». «Ну, за всех драконов клясться не надо», — спокойно заявил Красный. «Ты не задавался вопросом, откуда берутся драконы, не принадлежащие гнезду? Многие драконы в юности сбегали из семьи и по сто-триста лет жили среди людей, приживая бастардов». Которых вы разыскивали и убивали? Я уверен, что разыскали еще не всех. Они хитро прячутся среди людей. Но если понадобится их найти, мы их найдем. Мы должны были выжить любой ценой, и мы выжили. И живем на вершине власти уже много лет. И хотели бы продолжать так жить и дальше. Жить так же долго, как драконы. Люди не способны жить так, как драконы. Ваша жизнь — это лишь миг перед лицом вечности. Мы, драконы, живем долго и любим долго. Повторяю, я никому не позволю возродить клан убить с драконов, вдруг лишившийся магии. Я услышал тебя. Закончил диалог красный. Решено. Мы разделаемся с тобой с помощью оставшихся на нашей стороне инквизиторов и их артефактов. И напоим драконьей кровью каждого из клана, пожелающего стать драконом. Драконья кровь только для меня! Завопил забытый всеми мальчишка, зажатый в драконьей лапе. Это я хочу быть драконом, чтобы летать и жечь огнем. Вся драконья кровь моя, моя, моя. Кайл задумчиво поднес мальчишку к морде и положил его в пасть. На запруженной народом торговой площади уже шел торг. Невольницы и невольники стояли на невысоких помостах группами, окруженные стражей. Вот они. Мои девчонки стояли в группе из трех десятков человек. Все были на месте, кроме Аньки. — Где Жанька? Я рванулся сквозь толпу к купцу рядом с девчонками, забыв обо всем, и потребовал продать мне самую маленькую рабыню. — Самую мелкую? — Была у меня такая, но она умерла в дороге. — Зачем тебе совсем маленькая? — Вон, посмотри, какой у меня товар. Пальчики оближешь. — Любую покупай. Купец подтянул ко мне ближайшую краснокожую девушку и открыл ей рот, демонстрируя крепкие белые зубы. Каких тебе рабынь надо? Вот этих, эту и эту. Показал я на восемь моих девчонок, стараясь не думать о смерти Аньки. Этого не может быть. Просто не может быть. Эх, Анька ты моя, Анька. Как же так? Сколько за всех? Спросил я у купца, стараясь не дрогнуть голосом, чтобы он не ответил, у меня денег нет, я не успел ничего заработать, проспав столько драгоценных дней из-за хитрости гибы. «По триста золотых за каждую, и все они твои. Если уберешь их с торгов прямо сейчас, получишь все с лихвой. Даже торговаться не будешь?» – поразился купец. «Не буду. Жди, я принесу деньги». Заявил я и встретился взглядом с Мори, которая пораженно вскрикнула. «Папа!» «Дьявол! На мне иллюзия отца!» Я отвернулся от нее, прикрылся рукавом и намагичил иллюзию страшной женщины из борделя, над которой до сих пор глумился Агер. В любом другом образе он меня не узнает. Агер, куда он делся? Он должен мне помочь в последний раз. У него тоже нет денег, но есть армия наемников. Пусть наемники разнесут все торги к черту матери, а мы с девчонками скроемся в суматохе. Все мои воины разбежались за эти дни. Видимо, устроились в услужение к другому, более успешному начальнику. Услышал я голос Агера по мысли связи. «Вот уж выспались мы, так выспались». Высокий мужик в широких синих штанах встал рядом, как бы нечаянно толкнув меня в бок. «Ты куда от меня удрал? И зачем облик купца сменил на страшную бабу?» «Так было надо. Ты же меня узнал». «Ха! Такую рожу захочешь, не забудешь». «Нужны деньги, немедленно. Две тысячи четыреста золотых». «Я слышал. У меня денег нет. Идиотка гиба». «Остается одно. Превращаемся в драконов и разносим весь этот чертов базар в труху». Хватаем девчонок и улетаем нахрен. Согласен? Без сети всех не унесем. Только по одной в каждой лапе и по одной в пасти. Всего шесть штук. Это еще если они от нас не разбегутся. Погоди, у меня есть мыслишка. Если ничего не получится, тогда все в труху и улетаем. Агер ловко накинул мне на шею веревку и закричал высоким противным голосом. А вот, рабыня-рабынь, единственная неповторимая. Ни у кого такой в горе нет. Народ оглянулся на меня и отпрянул от неожиданности. Поднялся хохот. Я медленно развернулся к Агеру, попутно разглядывая хохочущих и тычущих меня пальцами горожан, раскрыл свою памятную щель вместо рта и мрачно заявил. «Я тебя убью! Двадцать два раза!» Первые ряды зрителей полегли от хохота, и со всех сторон площади к нам повалили горожане, привлеченные необычным шумом. «Даю сто золотых!» заявил какой-то купец, вытирая набежавшие от смеха слезы. «Будет чем повеселить гостей в моем доме. Даю триста золотых. Такой абразины точно ни у кого нет. У меня будет. Тысяча золотых. Подарю ее другу и посмотрю на его лицо». Торг за меня разгорался. Подходили новые покупатели. Мгновенно входили в раж. Цена быстро росла. Кто-то в запале давно уже назвал заветную цифру в две тысячи четыреста золотых. Но Агер все не заканчивал торг, дожидаясь больших денег. Меня купили за двадцать тысяч золотых. Пока рабыню-рабынь за веревку на шею уводили сквозь плотную толпу, я успел убедиться, что все восемь моих девчонок были переданы Агеру по триста золотых каждая. Подлый купец за сто золотых сверху не стал дожидаться меня с деньгами. Всех остальных рабынь Агер, наспех поторговавшись, купил лоптом по двести пятьдесят золотых, и тут же нанял освободившуюся охрану для сопровождения в гостиный двор крома я оглянулся на него в последний раз и наклонил голову мол услышал потом врезал кулаком в особо омерзительную кривляющуюся тварь сломав ей заодно с носом указывающий на меня палец у не толпы наконец то переключилась с меня на другой объект а я отругал себя за несдержанность да надоело мне уже сдерживаться и так поостереся врезать от всей души поубивал бы твари Кайл держал в пасти верещащего мальчишку, медленно сжимая челюсти. Стой, отпусти его! Вырвалось у Красного. Что ты хочешь взамен моего сына? Пасть была занята. Кайл вынул помятого, но абсолютно невредимого человечка изо рта и осторожно зажал его в лапе. Свободу и немедленно. Прикажи убрать антимагические артефакты и открыть клетку. Красный услышал его. Один приказ, и вот Кайл стоит уже на клетке. но с мальчишкой в пасти. Он был уверен, что как только сын Красного окажется в безопасности, с ним, драконом, тут же будет покончено. Кайль за три взмаха размял крылья и свечкой взмыл с маленьким непримиримым в небо. Как я рассуждал? Меня купить нельзя, по крайней мере, не за деньги. Я могу продаться за жизнь друга, чтобы его спасти. Могу сделать вид, что продался, чтобы спасти свою жизнь. Но за обещание корыта с сытной похлебкой никогда. Хватит, напродавался в своей жизни. Только что меня продали самого. Чувство было неоднозначное, хотя это подходит сразу под продаться за жизнь друга, чтобы спасти его, и сделать вид, что продался, чтобы спасти свою жизнь. Я сидел на роскошном ковре, равнодушно разглядывая богатый дом и его хозяина. обсуждающего с близкими свою покупку. «Обо мне теперь до следующих торгов будут говорить. Захотел диковину себе купить и купил, всех обошел. Зовите всех в гости, будем веселиться!» Слуги бросились выполнять приказы со всех ног. Скоро дом наполнился шумными гостями и сводящими с ума ароматами готовящейся еды. Сразу исчезать с глаз хозяина и слуг было нельзя. Нужно было дать фору Агеру. чтоб его, как продавца сбежавшей рабыни, не хватились раньше времени. «Так, а что тогда насчет корыта с сытной похлебкой на дорожку?» «Я хочу жрать!» Без всяких экивоков заявил я хозяину, восседавшему с гостями за невысоким столом с яствами. Меня усадили напротив, достаточно близко, чтобы меня рассматривать, и предусмотрительно далеко, чтобы я не дотянулся до еды. Хозяин поперхнулся. Наверное, другие не такого себе не позволяли. Ну, извиняйте, я рабыня-рабынь, могу вести себя, как хочу. Гости тоже перестали есть и уставились на меня во все глаза, как будто попросил еды не человека, говорящая собачка. Но мой хозяин расхохотался, восторженно толкнув локтем какого-то гостя рядом, и приказал слугам меня покормить. Я, наконец, поел. Ел долго, не спеша, аккуратно облизывая пальцы и пялись в гостей, словно в телевизор. Народу здесь явно не хватало развлечений. Все, открыв рот, следили за привычным для меня поглощением одной горы еды за другой, как за действиями фокусника. Устроить, что ли, на прощание настоящее шоу по булгаковскому роману «Мастер и Маргарита» с балом сатаны, хулиганскими превращениями и отрыванием хотя бы одной головы? И сам развлекусь, и народ развлеку. Хоть будет что вспомнить. Булгаков, описывая в романе каждую деталь, в точности срисовал ее с настоящей жизни. И дом был описан очень точно, и нехорошая квартира, и косящая от постоянного вранья секретарша, и трамвай «Аннушка» вылетал из-за какого-то угла, и даже бал сатаны был на самом деле. Мастер описал максимально точно поразившую его вечеринку светской партийной элиты. Верится, что ему являлся и сам сатана со своей свитой. В общем, если бы я был голодный, развлечение хозяину и его гостям было бы устроено по высшему разряду. Я был сытый и добрый, поэтому решил, что покину такой гостеприимный дом по-хорошему. Меня хорошо накормили и даже помазали натертую веревкой шею какой-то душистой мазью. Нет, хозяин дома не заслуживал разгрома с отрыванием головы за свои же деньги. В дом заявились новые гости, причем, судя по поведению хозяина и гостей, нежданны. Среди гостей я с изумлением рассмотрел двоих в черной форме. «Хорошо, что успел поесть», — утешил себя я. Решил, даже если пришли не за мной, выкину гостей из дома. Ненавижу карающих, пытающих и ломающих судьбу людей во всех мирах. Пришли за мной, ничем не примечательной, кроме страшной некрасивости, купленной утром невольницей. Я дал себя вывести из дома, бодро промаршировал с понятно какими гостями две пустынных улицы, и вот я уже сходу бью ногой в пах первому, кто оказался рядом. Самый эффективный удар в любой драке. Главное попасть, и я попал. Мужчина повалился на землю без сознания, и остальные набросились на меня. Меня охватило такое бешенство, что я уже не думаю ни о чем, кроме убийства. Когда же вы, наконец, от меня все отстанете, мрази? Хрусть! Шея черномундирника ломается. Я в ярости не отпускаю голову и отрываю ее с треском. Бросаюсь на оставшихся двоих, валю их, и, ухватив за голову, расшибаю их в древесги, голова об голову, как переспелые арбузы. В гостиный двор Крома я прибыл на извозчике в своем привычном облике, прикрыв иллюзией только окровавленную одежду. Извозчичья лошадь испуганно косила глазом и хрипела всю дорогу, почуяв кровь. Я послал извозчика узнать, в каких комнатах сейчас Агер, и получить с него же плату. Можно уже не шифроваться и не заметать следы. Я не собирался жить, любить и работать ни в этой империи, ни в какой другой». В номерах мои девчонки с плачем кинулись ко мне, не отпуская меня даже на пять минут, отмыться от засохшей крови. Я боялся спрашивать про Аньку и с удивлением отметил, что Марина не выглядит опечаленной ее гибелью. «Как же ты Аньку-то не уберегла?» Горестно вырвалась у меня. Ха -ха, а вот и уберегла!» Счастливо засмеялась женщина. «Ань, Ани. В одной из рабынь соскользнула с плеч пышная накидка и бросилась мне на шею. «Детерок, ты нашел нас!» Я ошеломленно обнял живую Аньку и крепко-накрепко прижал к груди. «А кто же умер в пути?» «Одна тетя маленького роста. Она все время болела и умерла», — грустно сказала Анька. Я был наконец-то счастлив, в отличие от мрачного Агера. Тот явно скорбил по своей исчезнувшей армии, а может, по предательнице Гибе и, скорее всего, по своей привычной жизни, где его все любили и подчинялись беспрекословно. «Агер, я тебе еще много должен?» Решил я поднять ему настроение. «Нет, остатка денег с торгов хватило полностью покрыть твой долг. Осталось еще на оплату мест для твоего гарема в караване до соседнего города и на один прощальный ужин за твой счет. Караван выдвигается в путь через два часа, с этого же постоялого двора. Я уже отдал задаток». «Я не голоден. Вместо ужина разыщи, пожалуйста, по мысли связи Кайля и решите с ним, как и где нам встретиться, чтобы лететь на плато, Кайи. Ты давно живешь под этим небом, летаешь по звездам куда угодно. Скажи ему, что мы можем освободить его в любой момент и любым способом, не оглядываясь ни на что и ни на кого. агерна надолго замолчал, и когда я уже занервничал, нужно было отправляться в путь, объявил, что Каль на свободе, носится с украденным маленьким непримиримым, не знает, как от него избавиться и чем его кормить, а молоко из козы гаденыш не пьет. Скажи ему, пусть оставит его при себе до нашей встречи. Я загляну в первый попавшийся город и попрошу какую-нибудь женщину отвезти мальчишку в имперский банк за вознаграждение. «Передал», — буркнул Агер, а армию мою жалко. Когда и где я еще таких героев наберу?» «Слушай, Ягер, один мудрый человек утверждал, что героев в наемниках нет, один сброд, или молодые дурачки, или всякая шпана, по которым плачет виселица. А самая главная доблесть наемника — взять деньги и ни хрена не участвовать в битве». а то еще и перебежать на сторону противника, взяв плату из преданного и с нового хозяина. — да знаю я, — усмехнулся Агер. — Просто нет денег, не наймешь и армию воинов. Нет воинов, не заработаешь денег. И как жить? — Я знаю место, где можно жить без денег армии продажных девиц. — И как же жить без денег и без девиц? — Свободно, честно, искренне, без предательства. Развивать свою магию, помогать развивать магию другим. Близнецы из моей приемной семьи, Айя и Кайл, под драконьим мерком еще дети, у них и магия-то до сих пор как следует не развелась. Родители их даже еще не начали обучать боевым приемам, когда чужаки напали на логово. Я должен их научить всему, что уже знаю, и ты их можешь научить всему, что знаешь и умеешь. Магии, тем же боевым приемам и всяким военным хитростям. И любовь и семья у тебя будет настоящие, а не придуманные. И я знаю место, где все это возможно. Агер. Мы летели на плато плотным строем облаков. Я, Кайл и Агер в замаскированных облаками сетях неслись с нами вместо агеровских наемников армия моих друзей. Я посмотрел на мчавшегося навстречу с сестрой Кайля. и вспомнил свой последний разговор с его отцом. «Ты готов отправиться к людям и присматривать за близнецами? Вначале я должен отправиться к людям один, пристроиться куда-нибудь, понять, как жить и чем жить, а потом принять у себя ребят. И у меня такой вопрос. Вы нам денег на обзаведение дадите, чтобы не с пустого места начинать?» «Дадим. Но, надеюсь, ты не будешь бросать их направо и налево, чем привлечешь к себе внимание. Ты не должен выделяться». Теперь мне не нужны деньги. Теперь мне не нужно бояться выделиться среди людей. Теперь нам всем можно жить, как захочется. Свободно, без оглядки, без страха проснуться в плену и стать чьей-нибудь игрушкой. Я обещал приглядеть за близнецами, ну и заодно за всеми оказавшимися на моем плато. И я сдержу свое обещание. И если у них будут неприятности, а неприятности у них обязательно будут, или я не знаю свою айю, «Я всегда буду рядом».